Глава 7. Хаген Танхеденсея. Райна разбивающая щиты. Сигрлин. Хеден из бездны. Мертвец на могильном камне шевельнулся, конвульсивно дернулся, потянулся, рывком сбросил ноги с камня. Хаген одним движением выдернул меч из пронзенного горла Брана, отпрыгнул, вскидывая клинок в защитную позицию. «Не пытайся меня обмануть, сухая рука! Я знаю, насколько хорошо ты умеешь притворяться трупом!» Процедил он сквозь зубы. Спрыгнувший с камня мертвец, довольно-таки бодро повел плечами, встряхнулся, по медвежьи надвинулся на Хагена. «Вы любите играть в загадки!» — проговорил Хеденсейский тан, осторожно отступая и не сводя глаз со своего двойника. «Думаете, что это поможет сохранить закон равновесия?» Но мне это и так понятно, сухая рука. Только одна сила могла вернуть тебя из-за смертной грани, и сила эта — Демагоргон. Как ты там прозвал меня с учителем? Черный мор сущего? Бичи нашей вселенной? Право же, ты нам льстишь. Бран, сухая рука, застывший в луже крови, не пошевелился и ничего не ответил. Воин с лицом молодого Хагена в простой кольчужной броне — Островерхом шлеме с длинным полутораручным мечом неспешно приближался к ученику Хедина. «Мы никогда не враждовали с соборным духом», — продолжал Хаген. «С чего бы ему именовать нас всякими поносными словами? Это не в его характере. Но зачем он тогда освободил тебя?» Мертвец прыгнул, извернулся, ударил. Удар был хорош, стремителен, хитер. Начавшись финтом, резко поменял направление. Хаген отступил на шаг, его собственная сталь поднялась для защиты, заскрежетала по чужому клинку. Бран дернулся, руки его заскребли землю. «Я же говорил, что не поверю», — бросил ему Хедин. После этого ему стало уже не до разговоров, потому что противник атаковал умело, быстро, расчетливо. «Да, так мог драться он, молодой танхи Динсея», когда все в мире казалось таким понятным и простым. Жеребец Хагена зло заржал, встал на дыбы, копыта мелькнули возле самой головы ожившего мертвеца, и тому пришлось отступить. Тану ударил раз, и другой, и третий, перехватывая первенство. Теперь уже отступала его молодая копия, отступала, умело закрываясь, угрожая в любой миг контратакой. Однако с каждым мигом длящейся схватки мертвец менялся все сильнее и сильнее. Лицо его стремительно покрывалось морщинами и шрамами, делаясь неотличимым от облика истинного Хагена. Неизменным оставался лишь простой кольчатый доспех. Бран сухая рука, меж тем поднимался тоже. Из-под прижатой к рассеченному горлу ладони вырывались струйки сероватого пара. «Кадавры!» — яростно бросил Хаген. «Гомункулусы! Куклы!» «Главное, что у этой куклы в голове!» — хрипло проговорил Бран. Он убрал ладонь, на шее остался лишь широкий багровый шрам. Хагену вновь стало не до разговоров. Его двойник уперся, отражая каждую атаку, каждый выпад. Криво усмехаясь, ученик Хедина добавил к размаху стали магию. Лезвие меча полыхнуло. Призрачные двойники клинка срывались с его оружия и гасли, ударяя в грудь сражавшегося с ним мертвяка. Тот пошатнулся, согнулся, пальцы его разжались, выпуская эфес. «Готово!» — просипел Бран. Сухая рука оставался в стороне, не пытаясь вмешаться в поединок. «Готово, Хаген. Так и знал, что ты на это попадешься». «На что?» Двойник хеденсейского тана опустился на одно колено. Голова его поникла, руки прижаты к груди. «Ты зажился на этом свете, ученик Хедина. Но мы не могли тебя добыть, слишком уж хитер и изворотлив твой учитель. Ну а теперь ты отправишься туда, куда и должен, в домен соборного духа». «Это с чего ради?» — хотел было ухмыльнуться Хаген — Но мир его внезапно заполнила одна лишь боль. Это он теперь оказался рухнувшим на одно колено, едва не теряющим сознание отрежущей грудь муки. Бран сухая рука возник рядом, низко склонился, обнимая за плечи словно брата. — Нас обоих там заждались, — Прохрипел он. — Дело сделано. До встречи, Танхеденсея. Легко будет нам оправдаться перед великим духом. Туман, холодный и мокрый. Волны его катились со всех сторон, подобно прибою. Над серым морем нависали вечерние сумерки. Холодный пронзающий ветер дул, казалось, со всех сторон сразу. И лишь впереди смутно виднелся какой-то холм, а на нем неяркие огоньки, как будто окна жилища. Ученик Хедина с трудом выпрямился. В себя он пришел лежа ничком на влажной траве, но не на живой, Смоченной утренней росой. Нет, но сухой и колкой, словно давно скошенное сено, облитое водой из ведра. Он взглянул на себя. Ни его руки, ни его меч, ни его доспехи того мертвого с могильного камня. Хаген пошатнулся. Он слишком поздно понял, какую ловушку ему подстроили. Ему казалось, он дышит. Чувства его остались прежними, ощущается земная тяга. Но на самом деле путь у него уже только один. Тан тяжело упал на одно колено, вонзая чужой клинок в землю и утыкаясь в него лбом. Глаза его сочились не слезами, но ненавистью, яростной и горячей, однако же бессильной. Он понимал, что мертв. Чары, наложенные учителем, разбиты». Серые пределы, домен соборного духа поглотили его, Хагена, душу. Туман, холодный и мокрый. Раздвигая его руками, словно болотную тину, Хаген угрюмо двинулся в единственном направлении, где новая действительность хоть как-то отличалась от бесконечных пространств унылой бесцветной мглы. Сумерки, которым никак не сменится ночью. Тучи. готовые разразиться бурей, которая никогда не настанет. Ветер, дующий со всех сторон, который ничего не движет и не гонит. по смерти сухая и старая картинка, Нарисованная выцветшей тушью с настоящей жизни. Хаген шел упорно и упрямо, Не давая черным мыслям взять вверх. Себе самому он казался вполне живым, телесным, воплощенным. Тяжесть доспехов и оружия, скрип кожаных ремней, даже запах собственного пота. Чем не жизнь? Дом на холме освещал ему дорогу огнями окон, но казались они не радостными и приветливыми, а напротив — мрачными и предостерегающими, словно алые фонари, подвешиваемые порой в горах восточного Хьюрварда возле крутых обрывов и пропастей. Хаген поднимался. «Смерти нет!» — твердил он себе, сжимая зубы. — Я помню, кто я. Помню, что должен сделать. Значит, все, что вокруг, — это посмертие или иная иллюзия. Называй, как хочешь, из которой надлежит вырваться. Дом его встретил поваленным плетнем, странно покосившимся крыльцом, дверь сорвана с петель и просто прислонена обратно. Из окон пробивался мрачный алый отсвет. Хеденцейский тан поднатужился, отодвигая в сторону тяжелую створку из каменного дуба. Открылись просторные сени, и в тот же миг отворилась дверь и в горницу. В проеме возникала массивная человеческая фигура. «Привет тебе, Хагин!» Голос был низок, ракочущ, почти рычащ. Хозяин выпрямился, отступил в сторону, скрещивая руки на широкой груди. Язык, на котором он заговорил, был древним наречием восточного Хьюрварда, наречием его матери, Свавы, на котором она, когда хмель не брал над ней верха, пела маленькому Хагину протяжные разбойничьи песни. — Привет тебе, хозяин, прости, не ведаю твоего имени, — на том же языке ответил ученик Хедина. — Зови трактирщиком, — последовал ответ, — и входи, садись. Времена сейчас недобрые, но кое-какое угощение соображу. Хаген повиновался. Просторная горница, убранная, словно в богатом трактире, где-нибудь в бирке или хедебю, с длинным деревянным столом и лавками, с медвежьими и волчьими шкурами на стенах и вороненными доспехами на особых расчалках. Угощение оказалось под стать. Парель из северных рек... Ягоды, брусника, морошка, клюква, немудреные соленья, простой ржаной хлеб. Трактирщик со стуком поставил перед Хагеном высокую пенящуюся кружку. «Выпьем, Тан. это добрый Эль!» «Другого здесь, наверное, не бывает, великий дух», — как мог, спокойно сказал Хаген, поднимая кружку. «Я не он», — отрезал трактирщик, в свою очередь, поднимая Эль. «Ты часть его?» Хаген отставил пиво, лишь сделав вид, что пьет. Часть, но особая. Хозяин вгляделся в глаза Тану. Даже не пригубил моего Эля. Почему? Не по мне это честь великий. Да и сказки сказывают, кто чего отведает в посмертии, тот жизнь земную уже навсегда забудет. А я забывать ничего не хочу. Не все забывают, буркнул трактирщик. кто хочет забыть тот забудет а кто не хочет тот нет иные рады были бы да не могут кто по жене или по мужу убивается кто по детям кто родной город вспоминает перед врагами павший кто злато зарытая о коем семье не сказал ты вот ничего не хочешь забыть хаген из юля ничего сухо ответил тан все помнить должен обо всем учителю рассказать — Может, и расскажешь, когда сам учитель твой к нам соберется, — сообщил хозяин. — Уж кого-кого, а великого бога Хедина вам никогда не заполучить, — усмехнулся Хагин. Но довольно этих речей, хозяин. Мне ведь дальше двигаться надо, как я понимаю. — Можешь двигаться, а можешь и тут чуток задержаться. Торопиться не обязательно. Можем с тобой посидеть славно или выпить. Это ведь последний твой Эль. Не забывай, Тан. Когда-нибудь всем нам предстоит испить свой последний Эль. Нет смысла искать в нем что-то особое. Но ты ведь не собирался, так? Хотел жить и дальше милостями своего учителя Хедина. Это великий дух, наше с ним дело. Если ты превратник, то пропусти меня дальше. А если я найду тебя недостойным? Тогда я буду биться с тобой, насколько хватит сил». «А когда они иссякнут?» — казалось, трактирщик откровенно забавляется. «Как они могут иссякнуть у мертвого?» — пожал плечами Хаген. «Довольно пустых слов, Великий. Только если ты сможешь объяснить мне, почему вам было так важно меня заполучить, что пришлось прибегнуть к столь сложному способу». Упорядоченное сотрясли великие бедствия Танхеденсея. У нас, у третьей силы, есть только один шанс исправить случившееся. И для этого все должно быть как можно ближе к равновесию. Ученик истинного мага, продолжающий жить, хотя время не утратило над ним власти, один из нарушителей онова. То есть я просто должен быть мертвым. Я один. И это сдвигает баланс. Ты всерьез предлагаешь мне в это поверить, великий? Не преуменьшай свое значение, Танхеденсея. Третьей силе ты нужен мертвым, а не живым. Отрадно, что столь великие сущности, как Арлангур и Димагорган, так высоко меня ценят. Но, хозяин, если тебе ведомы мои мечты и помыслы, ты должен знать, я не сдамся. Трактирщик покачал головой. Я шипей, Танхаген. Не в моей воле не дать тебе свободу, не пресечь и это твое посмертие. Ешь и пей. А потом ступай туда, куда ветра сего места укажут тебе путь. «Что я должна сделать?» — повторила Валькирия Райна. «Помочь нам восстановить баланс хотя бы в незначительной части. Великая работа требует завершения. Чем ближе она к идеалу, тем лучше. Пусть даже мы его и не достигли на этот раз». но важно продвинуться к нему, сделав следующую монаду более совершенной, чем предыдущая. «Хорошо». Райна села, прижимая пальцы к вискам. «Что в точности вы от меня хотите?» «В рядах тех, кто нам служил, произошло нестроение. Тебе надлежит исправить его в меру своих сил. А вы сами...» «У нас есть иные заботы. Монада должна быть рождена». Наше предназначение, чтобы она приблизилась, насколько возможно, к идеалу. Твое дело помочь нам в этом. А госпожа Сигерлин, куда она все-таки исчезла?» Бесцелесный голос молчал какое-то время и, наконец, сообщил, сухо и неохотно. «Так, а вот и именуешь Сигерлин осталась в пределах хаоса». «Как в пределах?» Сигерлин сумела отделиться от того кокона, что защищал вас обеих. После этого мы уже не можем видеть или ощущать ее. Что с ней, мы не ведаем. И мы не можем разыскивать ее в этой бездне. Тебе, разбивающая щиты, придется обойтись без нее. Что в точности вы от меня хотите? Устранение тех, кто мешают Манаде и отдаляют ее от идеала. Кого же? Райна потеряла терпение. Мы надеемся, что ты правильно поняла наши великие намерения. Мы надеемся, что ты осознаешь в этом и только в этом истинное спасение упорядоченного, бесконечность существования божественного разума, великого и непознаваемого Творца. Мы не ищем себе ни богатств, ни наслаждений, ни власти. Нам нужно лишь, чтобы Творец был. Кого? Погоди, Валькирия. Так вот, в конце нашего пути идеальная Монада, идеальный Творец, такое упорядоченное будет существовать поистине вечно. Будет ли в нем смерть, не Быть может и будет, но лишь как череда перерождений, вечного пути сознания и памяти. Однако для этого Творец должен быть поистине идеален, лишен всех неправильностей. отклонений, возмущений. Мы всегда боролись с возмутителями спокойствия, если только появление их не было заложено в плане Творца, наподобие молодых богов, что должны были сменить вас, богов древних. Мы помогали Ракоту восставшему и помогали его противникам таким образом, чтобы силы их истощились бы как можно скорее. Мы выступили против Хедина, познавшего тьму. «Мы сделали еще многое, приближая грядущего Творца к идеалу. Но сейчас настал решающий момент. Если мы не сдержим эту бурю, то пропадут не только все наши труды, но и само упорядоченное будет обречено, когда магия в нем остановится окончательно. Мы не хотим грозить тебе, Валькирия. Мы по-прежнему надеемся, что ты поймешь нас». — С кем я должна сразиться? — в третий раз повторила воительница. Их трое. Трое чародеев, называющих себя людьми и смертными, достигшими бессмертия. Кордвейн, Скьольд и Солей. Они были нашими союзниками, но, впрочем, неважно, они должны быть устранены. Этого требует баланс упорядоченного и приближенность к идеалу. «Эти трое, и все?» «Нет. За ними должно последовать еще много упокоений. С какими-то мы справимся сами, с какими-то наши слуги из тех, что сохранили верность, еще с какими-то ты и тебе подобные. Но об этом мы скажем после. Пока что надо справиться с отступниками, не дать им разрушать баланс еще больше». вносить все новое и новое искажение. Поэтому отправляйся в путь, воительница. И помни, что чем ближе к идеалу Творец, тем больше шансов, что в новом мире, в новом упорядоченном тоже родится Валькирия, Райна. И, быть может, даже вспомнит кое-что из своей прошлой жизни». «Быть может!» — скривилась воительница. «Тебе во всяком случае лучше». Невозмутимо сообщили дальние. Мы же исчезнем все до единого. Но разве таких, как вы, не будет в следующей инкарнации Творца? Разве не было вас раньше? Мы не ведаем. Пришел холодный ответ. Может быть, мы были, а может и нет. Может, мы будем, а может и нет. Может, Творец воплотит иной способ движения к идеалу. Неважно. Мы не поглощены, в отличие от вас, самовыживанием. Но все это не имеет отношения к тому, что тебе предстоит совершить прямо сейчас. Мы укажем тебе дорогу к убежищу тех, чьё бытие грозит необратимо погубить движение к идеалу. Тебе бы очень помогла волшебница Сигрлин, однако ее нет, и придется справляться самой». «Если эти чародеи настолько могучи, мне могут понадобиться союзники!» «Вот это речи истинной воительницы!» «Отправляйся в Хьюрвард, Валькирия. Там ты встретишь своего отца. Ему было доверено целое воинство древних, собранное нами. Увы, он решил употребить его для собственной войны, в то время как оно требуется совсем в ином месте. Мы попытались это исправить». Использовать и этот порыв твоего родителя насколько могли. Дали ему новые веления. Однако события разворачиваются слишком быстро и в слишком многих местах. То, что мы поручили Богу Одину, может подождать. Недолгое время, но может. Возьми это воинство, Валькирия. Оно подчинится тебе. Мы пошлем весть. В глазах Райна потемнело. «Я должна сразиться с собственным отцом?» — глухо проговорила она. «Речь ведь именно об этом? Владыка асов не покорился вам, пошел собственным путем. Вы попытались его использовать, но поняли, что... Дальние прервали ее резко болезненным гудением в глубине ее черепа. Наступает то, что вы пророчески назвали рагнареком, разбивающей щиты». Время, когда вырвется на свободу Великий Волк, всплывет на поверхность Великий Змей, и огненный меч великанов положит конец мировому древу. Вы предвидели и провидели очень многое. Многому дали символическое, понятное лишь мудрым изложение. Упорядоченное само предсказало собственный конец. Вы, как могли, уловили его печаль и скорбь. «Не кручинься, дщерь владыки Асгарда. Если кто и может сохранить его для уготовленной участи, так это ты. Твой же отец и в самом деле пошел против нас, и мы на самом деле попытались обратить это хоть к некой пользе сотворения Монады. Сражение то, при всей важности своей, сейчас не должно длить. Нам предстоит справиться с куда большим искажением и его источниками». прежде чем мы сможем думать о меньших. — С кем же ведет сражение мой доблестный родитель? — С самим спасителем, — последовал немедленный ответ. Воительница вцепилась в край стола, костяшки побелели. Нам было полезно это противостояние, ибо спаситель есть одно из паразитных возмущений, препятствующих движению к идеалу. Поэтому Богу Одину и было позволено вести сражение. Но теперь нам стало ясно, что продолжать бой хоть и желательно, но есть и более насущное. Твоему отцу мы более доверять не можем, поэтому воинство возглавишь ты». Воцарилось молчание. Райна сидела, оцепенев, и лишь взгляд ее затравленно скользил по стенам, по звериным шкурам, по старой столешнице. Так трудно было поверить, что вот все это, щербатая кружка, следы ножей на досках, пушистый мех, создана магией и на самом деле не существует. Красивые слова дальних о целях, возмущениях и прочем скрывали под собой одну простую истину. Осознание ударило воительницу словно ледяной кинжал под ребра. «Я должна убить собственного отца», Возможно, это Рагнарёк. А что такое в сущности Рагнарёк? Великое устранение возмущений и имперфекций. Подготовка к сотворению Великой Монады. Так что, и кто знает, какой облик примет символ Рагнарёка, Великий Волк, обретя свободу. «Это чепуха!» — собрала все силы Райна. Великий Волк — это же Фенрир, и он очень изменился. Вот именно, изменился. А Великий Волк — это отнюдь не имя Валькирия. Но мой отец... Или-или, воительница Рандгрид. Мы не воины, мы творцы Творца. В великой своей мудрости он не допустил в своем творении всесильных, Тех, кому достаточно лишь пожелать, и все исполнится. Нет и таких, что способны, ступив на поле битвы, Одним взмахом повергать в опрах многочисленной армии. Нет, в сущем подобное сражается с подобным. Поэтому нам необходимы помощники. Неважно, добровольные или нет. Мы принимаем свои меры, не сомневайся, Валькирия. но и без таких, как ты, не обойтись. Райна молчала, машинально поглаживая пушистую шкуру. Медвежья — тоже обман, как и все здесь. К твоему отцу отправились уже наши посланники. Мы надеемся, что он внемлет. Ну, а если нет? Только от тебя зависит Валькирия, сумеешь ли ты убедить его добровольно отказаться от того безумия, коему он предался и возглавить воинство древних. — Предался безумию? Но ведь вы сами сказали, что велели ему сражаться. Тогда почему же... — Потому что он не желает остановиться. Пытается... — Спасти город. Хотя спасать нужно не город, а упорядоченное и рождающуюся монаду. У нас же возникли куда более насущные задачи. — Более насущные? То есть вы... «И сами тоже будете пытаться покарать эту троицу?» «Да, в меру возможного, ибо все внимание и силы наши потребны здесь, где творится монада. Но не сколько покарать, сколько устранить хаотизирующее воздействие». «Так не лучше ли нам вместе?» «Конечно. Ты начнешь, воительница, и мы поддержим, но начнешь ты». — Хорошо, — проговорила, наконец, Валькирия. — Только бы выбраться отсюда, только бы вернуться в обычный мир. — На этих наших врагов двинешься не ты одна. Увы, нет времени заново выстраивать многочисленные воинства. Но без помощи ты не останешься. Мы воссоздали твои доспехи и оружие. — Почему же нет времени? Есть же тихие заводи, где великая река течет едва-едва. — Увы, это именно заводи. Те, кто нас предал, знали, где укрыться. Время там ничуть не медленнее основного потока. Поэтому приходится действовать почти на обум. При этом требуется крайняя поспешность. Что ж сказать, нас очень, очень огорчил твой отец, Валькирия. Огорчил? Используем понятное тебе слово. Мы не испытываем подобных чувств, конечно же. Но планы должны исполняться, воительница, так что поспеши. — В любом случае, — подумала Райна, — я увижу отца. А Ракот восставший? Его мы отыщем так же. — Но этот наш оберег прибудет с тобой, — вдруг заявили дальние. Мы долго избегали подобного. Даже твоему отцу таковой вручен не был. А тебе мы даем. На столе перед ней из ничего соткался зеленый продолговатый кристалл о семи разношироких гранях. Райна бестрепетно протянула руку, коснулась прохладного камня. — Он уничтожит меня, если я не исполню вашу волю. — Да, — чуть поколебавшись, ответили дальние. — А моему отцу, пошедшему против вас, такого не полагалось. — Против него это бы не подействовало, Валькирия. В тебе, как и в нем, горит искра пламени неуничтожимого, но в нем ее больше. Ее не затушить и не разрушить. А мою что же, можно выходит? Твою можно пригасить на время. Достаточное, чтобы упорядоченное изменилось бы окончательно и бесповоротно. Древнего бога, какой есть твой отец, можно лишь отправить в серые пределы. Однако и оттуда, как оказалось, можно вернуться. Что ж, Валькирия подкинула кристалл и вновь поймала. Торговаться не стану. Показывайте дорогу, хозяева, а то все грозить не хотим, грозить не хотим. Мы не хотели и не хотим. Нас вынуждают обстоятельства. Мы предпочли бы, чтобы ты согласилась быть с нами добровольно, а не из страха. Показывайте дорогу. С холодной гордостью бросила Райна. «Ступи через порог, Валькирия». Она повиновалась. Черное пламя хаоса бушевало вокруг, неведомым образом просачиваясь сквозь кокон, защищавший чародейку Сигерлин. Ее самой, прекрасной дамы, кому поклонялись рыцари одноименного ордена в коконе, не было тоже. Наверное, никто, даже великий Мерлин — не смог бы сказать, что в нем сейчас находится. Искра сознания, окруженная облаком чар, распадающихся и вновь воссоздаваемых непреклонной волей того, кого можно было, наверное, назвать последней из истинных магов, если забыть о царице ночи и ее сородичах, а также о Горджелине равнодушном, прозываемом также снежным магом. С самого первого мгновения, как только раковина дальних сомкнулась вокруг них, Сигарлин пыталась перебить направлявшие движения чаропленителей. Миг, когда ей показалось, что она смогла таки рассоединить незримые зацепы и выступы, словно в сложном часовом механизме, обжег ее свирепой радостью хищника после долгой погони, вонзившего клыкившею жертвы и ощутившего чужую горячую кровь. Однако полностью подчинить кокон собственной воле она не смогла. Неведомо как, но он разделился, оставив чародейку в одиночестве. То, что должно было направить его бег к границе, упорядоченного в тех местах, куда дальние пока не добрались, рассекло раковину надвое. Она продолжала бороться. Пусть в одиночестве, но она должна выбраться отсюда. Пусть не так, как наметила изначально — Пусть не оставив дальним задуманного ею сюрприза, но выбраться. Пламени хаоса, бушевавшем снаружи, тонуло все, и Сигарлин вдруг осознала, что не знает, куда направлять кокон. Все направления утратили смысл здесь не было земной тяги, здесь безумствовала дикая, ни во что не воплощенная сила. Куда править? Сигарлин ощущала растущие ужасы панику. «Кто знает, сколько продержится эта ракушка, и что будет, если она распадется? Она сама, ее суть, естество истинного мага достанется вечно голодному хаосу, а это значило только одно — полное ее уничтожение. Распад и растворение в огненном море, которому нет ни конца, ни края, которое всегда было и всегда будет». Она боролась, пытаясь восстановить в памяти ощущение движения. все же упорядоченное было реальным и реально граничило с хаосом. Учитывая его громадность, можно было считать, что почти половина путей приведет Кокон обратно, где он сольется вновь с барьерами Творца. Почти половина, чуть меньше. Другая же уведет Сигарлин в глубины хаоса, где она... Нет, об этом лучше даже и не думать. Двигается ли она или стоит на месте? Нет, неверно, в хаосе нельзя стоять на месте, тут не бывает покоя, только вечное бессмысленное движение. Здесь не с кем вести переговоры, нет места цветистым и искусным речам, столь часто звучавшим под сводами замка всех древних. Она не могла решиться. Черное пламя сочилось внутрь, тянулось к ней, пыталась вобрать в себя, растворить, сделать частью себя, и все-таки Сигралин медлила. Почти половина путей ведет в хаос. Половина. Вокруг царило слабое зеленоватое свечение. Тусклые стены кокона, словно сотканные из обретшего гибкость кристалла дальних. И столь же черное, как и пламя хаоса, вокруг отчаяние овладевало сознанием чародейки. Она ошибется. Она опять ошибется. Как ошиблась в Асгарде, как ошиблась с Одином, как ошиблась с... последнее время у нее совсем ничего не получалось. И даже под Игдрасилим ее спасла никто иная, как Райна. Хотя как спасла? Они ведь угодили к тем самым дальним, от которых бежали. Все бессмысленно. Ее интуиция, интуиция истинного мага давала сбой за сбоем. Сигарлин больше не верила самой себе. Какой бы выбор она ни совершила сейчас, он окажется ложным и гибельным. Кокон медленно дрейфовал в ближних пределах хаоса. Волшебница ощущала, как медленно, но верно истончается его броня. Дальние не собирались отправлять своих пленниц в долгое путешествие. Замерев, Сигарлин плыла сквозь бездну, а может, стояла на месте. Половина путей ведет к неотвратимой гибели, и, страшась ошибиться, она не делала ничего. Хедин, переставший быть новым богом и хранителем упорядоченного, шагнувший в бездну неназываемого и слившийся с сингулярностью, провалился сквозь сущее. Здесь оно переставало быть. Красивое слово «сингулярность» означало конец всех и всяческих законов, смыслов, упорядочиваний. Здесь должен был царствовать хаос еще более хаотичный, чем омывавший стены Вселенной океан. Однако Хедин продолжал существовать и проваливаться все глубже. Проваливаться в истинную изнанку мира, в оборотную сторону и упорядоченного и хаоса вокруг него. Это была дорога неназываемого, почему-то закрытая для него». Дорога в невообразимые области и иномирия и на набытия с совершенно иными законами. И отсюда он чувствовал Сигралин, вышвырнутую в море хаоса, плененную им, стиснутую чарами. Она перестала быть частью упорядоченного. Ее уносило прочь, словно утлую лодочку с штормом. Хеден оглянулся, если можно это так назвать. Он не имел сейчас ни глаз, ни головы, ни тела, но воспринимал все самой своей сущностью. Может ли он вывести отсюда неназываемого? Может ли каким-то образом спасти, удержать, сделать так, чтобы прибило бы обратно кокон Сигрлин? И какова будет цена? За ним бурлила чернота, черный свет, черное движение, незримое, но все-таки различимое. Словно бы туши неназываемого ворочалась во мрачном логове, но не было никакого логова и никакой туши, а только клубок совершенно чуждых материи упорядоченного сил. И все-таки он попытался. Если Сигрлин вступила в хаос, то уж, наверное, сделала это не по незнанию или недомыслию. А вот кто знает, представится ли еще возможность потянуть за собой вечно ненасытное чудовище, проклятие их с ракотом. Души окружали сущность Хедина, нематериальную, но способную мыслить и помнить. Они сделались его новым телом. Шепот бесконечного множества голосов отражался в нем, словно каждая из душ торопилась поведать другим свою историю. Множество языков, наречий, судеб. Познавший тьму, скользил сейчас, словно бы между и упорядоченным и хаосом. Они расступались перед ним, сходились вновь. Он чувствовал жар черного пламени, биение схлестывающихся волн, сжатий и расширений хаоса, скоплений и пустот, возникавших и тотчас оборачивавшихся своей противоположностью. В кипящем и бурлящем месиве смутно ощущались инородные вкрапления, где-то в невообразимых далях, и он понимал, что это иные упорядоченные. А еще здесь, в хаосе, была Сигрлинн. и черное пламя жадно обнимало ее. Познавший тьму тянулся к ней всем существом, всем пламенем неуничтожимым, столь щедро пожертвованным ему душами. Ему казалось, что он неподвижен, но все вокруг скользит, движется, и бывшее неназываемым удаляется тоже. Хедина тянула туда, где скользила Сигрлин, словно под толстым слоем льда в темной воде, а может, это он сам был подо льдом. Он пытался осмыслить окружающее и не мог. Здесь все было неопределенно и текуче, но не так, как в хаосе. Реальности сходились в одной точке и вновь расходились. В одном месте разом могло соединяться множество несоединимого. Здесь была живая сила, но совершенно разупорядоченная, не текучая, пребывающая словно в вечном сне. Познавший тьму по-прежнему ощущал себя познавшим тьму, Однако его человеческое словно бы отступило в тень, перестало быть привычным, обратившись лишь бестелесной памятью, ни голода, ни жажды, ни боли, ни страха. Семя мысли, плывущее океанами неведомого, скользящего под гранью реальности, готовое воплотиться или напротив, кануть навек в глубинах, где ни света, ни тьмы. Единственное, что было реальным, — бьющееся в клетке алое пламя вечного феникса. Вечно женственного, способного порождать самое себя, и к нему он приближался, несмотря на воздвигнутый между ними барьер, что крепче и неопределимее созданного Творцом. Время не существовало здесь. В упорядоченном могли миновать мгновения, а могли эпохи. Иногда Хедину начинало казаться, что он видит разом и начало пути Сигрлин, и его окончание, дробящееся на множество вариантов. Однако настал миг, когда они оказались друг подле друга, разделенной лишь слоем невидимого льда, гранью сущего, перед которым ничто были сами барьеры Творца. Теперь они скользили вместе, соединенные чем-то проникающим и сквозь раковину дальних, и сквозь огненный хаос, и сквозь вовсе невообразимое, отделявшее сейчас суть Хедина от знакомого ему пласта бытия, соединенной чем-то, что сильнее реальности, какой бы природы она ни была. Словно двое по разные стороны стеклянной стены, приложив к ней ладони, тчатся ощутить тепло родной руки, но чувствуют лишь холод незримой преграды. И Хедину вновь виделся Джибулистан, и голубой город с его дворцами, хрустальными бассейнами, фонтанами и водопадами, и они с в человеческом обличье, наслаждающиеся прохладной водой после вызванной ими самими жары. Там, в Джибулистане, они бы с хохотом разметали возникший между ними лед. Здесь лишь могли скользить разделенной таинственной гранью. И все-таки скользили они именно вместе». За спиной Хедин ощущал движение неназываемого, медленное, неостановимое. Тут уже не было никакой новосотворенной пустоты, чтобы задержать ползущую сущность. Казалось бы, чего бояться познавшему тьму, только что прошедшему насквозь бездну голодной твари, закованному в броню из пламени неуничтожимого. Но здесь, в ином пространстве, все становилось не так. Прежнее слабело, новое сильнело, и лишь голод неназываемого оставался прежним. Шла вечность. Или, быть может, один короткий миг, времени не существовало. Лишь все ближе становилась зеленоватая поверхность кокона, защищавшего Сигралин. Все теснее и крепче их связь с Хеденом, прошедшим бездну. Они скользили вместе, соединенные чем-то, что сильнее и хаоса, и неназываемого. — Ну, спасибо тебе, хозяин, милостивый, за хлеб, за соль да за ласку. Пора мне. Хаген стоял в дверях трактира. Хозяин огромной тенью заполнял сени. Снаружи властвовала сырая ночь. Холодная мгла медленно ползла куда-то, словно исполинский слизень. — Ступай, тан, ступай, да не оборачивайся. Голос трактирщика был низок и глух, и его полнила смутная угроза. «Последний эль свой ты выпил». «Значит, пусть так оно и будет», — пожал плечами ученик Хедина. «Ветер, говоришь, мне дорогу укажет?» «За собой поведет», — кивнул хозяин. Хаген молча склонил голову и шагнул за порог. И точно ветер сразу же ударил в спину, толкнул вперед, погнал прочь от холма. Сумеречная хмарь колыхнулась, словно стоячая вода в болоте вокруг его ног. Не оглядываясь, Хеденцейский тан двинулся прочь, под беззвездным небом, сквозь холод и сырость. Он шел и шел, сцепив зубы, не поворачивая головы, не слушая за могильных глухих стонов, доносившихся то справа, то слева. Не поднимал меча, когда впереди загорались парные угли алых буркал, так же точно и угасавших, когда Хаген приближался к ним. Никто не дерзнул бросить ему вызова. Усталости он не ощущал, как и голода, и жажды. Оно и понятно, мертвым не нужны ни еда, ни питье. И путь его длился, пока перед ним в ночи не поднялись к невидимым небесам ветви великого древа. Ничто не преграждало путь Хеденцейскому Тану. Он беспрепятственно достиг подножия. Исполинская, ввысь уходящая живая стена, изрытой глубокими впадинами, трещинами и расщелинами коры. Здесь царили пустота, безмолвие, неподвижность. Хаген протянул руку, коснулся ствола, закрывая глаза и болезненно морщась. Древо еле ощутимо вибрировало, дрожало, отзываясь болью в суставах мертвого, как будто бы тело. «И что же теперь?» — процедил ученик Хедина сквозь стиснутые зубы. Ночь, мгла, сырость, холод. Едва различимая серая трава под ногами, затхлый, словно в давно забытом склепе воздух. Что ему тут делать в обиталище мертвых? Вечно скитаться по серым пределам, без дела и смысла, оглашая владение соборного духа бесполезными жалобами? Его заперли здесь с тем, чтобы его двойник сумел бы сделать что? — Нет, Хадин Хеденцейский, ты об этом думать не станешь. Ты будешь думать, как выбраться отсюда? — Да, выбраться. Откуда никто не выбирался, если не считать асов, выведенных древним богом Одином? Но чу! Сверху донеслось что-то вроде скрипа когтей по коре, и на Хагина взглянула сама тьма. Гагатова черными глазницами. К нему стремительно спускалось некое существо, странная помесь паука с крабом. Многофасеточные и многочисленные глаза, клешни, восемь ног, вздымавшихся высоко над шипастым панцирем, раскрытая пасть, полная мелких, но очень острых зубов. Демон. Что они делают здесь, на великом древе, в домене соборного духа? Они его слуги? Существо приподняло клешни, защелкало ими со стуком, словно опуская крышку сундука, захлопнуло и вновь распахнуло пасть. «И это все?» — проговорил Хаген. Кажется, ему предоставлялся шанс разогнать мучительную скуку. Меч безмолвно скользнул в руку. Не его привычный зачарованный клинок, но сойдет и этот, полученный с подменышем. Демон ловко по паучьи спускался по древу. Чернота пялилась на Хагена, и Хединсейский тан спокойно отшагнул назад, готовый встретить бросок чудовища. Сколько таких вот ему довелось одолеть и вожаком морской дружины, и в обличье лекаря Динтры. Демон, однако, не прыгнул, не бросил паутины, не изрыгнул липкой слюны, не метнул отравленные иглы. Он раздувался... Пластины пластыря расходились, между них появились затянутые желтым пузырем просветы. Хаген криво усмехнулся, вскинув меч на перевес. Вон туда, между головогрудью и боковым шипастым щитком он и вгонит острие. Демон, превратившийся к тому времени в подобие самого настоящего шара, медленно оторвался от древа, поплыл над головой Хагена. завис, слегка подергивая щетинистыми лапами, каждая из которых заканчивалась внушительным когтем. К ногам хеденсейского тана упала мягкая серая петля, словно свитая из множества паутинных нитей. Демон издал странное урчание, словно пес, пытающийся звать за собой хозяина. Он точно предлагал Хагину взяться за петлю. Нападать создание явно не спешило, или же это его способ охоты? На доверии, как сказали бы в воровских гильдиях бирки. Серая вервия слегка поднялась, втягиваясь в брюхо демона. Петля теперь раскачивалась прямо перед лицом Хагена. Чуть поколебавшись, он опустил меч и продел в нее левую руку. Демон удовлетворенно фыркнул и начал медленно подниматься вверх. по-прежнему раздувшись, словно рыба пугала. Мимо проплыла стена ногой коры дерева, и демон, сделавшийся воздушным шаром, двигался теперь сквозь настоящий лес. От ствола древа отходили многочисленные и широкие ветви. «Куда ж ты меня несешь?» — пробормотал Хаген. Страха не было. Чего бояться мертвому в мертвой стране? Демонов становилось больше, самого разного и причудливого вида. Они обсели ветви древа, суетились и ползали, перебегали, перелетали и вообще больше всего напоминали жуткий рой громадных насекомых. Оттащившего тащившего Хагена вверх демона Шара они, однако, спешили убраться подальше. Путь наверх занял совсем немного времени. Вокруг медленно разливался слабый серый свет, исходивший, похоже, от ветвей и листьев древа. Здесь чувствовал Хаген... сходятся питаемые тремя источниками магии корни Великого Древа. Под корой течет магия, порожденная и кипящим котлом, и источником мимира, и чистейшим урдом. И среди этой серой мглы, простеганной слоистым туманом, где сновали черные, блестяще лиловые и темно-багровые тела демонов, Хаген вдруг увидал обычный живой огонь. Он сразу понял, что это нормальное пламя, Оно почти нестерпимо жгло мертвые глаза Тана. Демон-краба-паук вдруг принялся с шипением сдуваться, подъем замедлился, а потом они и вовсе замерли, покачиваясь над широченной в пять обхватов ветвью, где в углублении почерневшей и обуглившейся коры горел небольшой костерок. Возле него застыла массивная фигура в обтрепанном старом плаще, некогда темно-зеленом, но давно уже выцветшем. Рядом стоял громадный двуручный топор. Хаген лишь только и смог покачать в изумлении головой. — Привет тебе, древний мир, страж источника мудрости. Я не чаял встретить тебя здесь. — Я тоже не чаял встретить здесь многих. Гулко и низко отозвался старый Йотун. — Но тебе, Хаген из Йоля, мой привет. Садись. Вижу, что сюда ты попал дорогой ценой. О да, сощурился ученик Едина. Куда уж дороже, собственная жизнь. Прости, Страж, это ты послал за мной. Пуф, это я. Милейшее существо этот Пуф, мухи не обидит, как говорится. Однако он же демон, так? Так. Только и демоны бывают разные. Вот Пуф, например. Великий Йотун прервал его Хаген. Ты послал за мной. Зачем и почему? И как ты сам, живой, никак не мертвый, оказался в серых пределах?» Мимир пошевелился, поерзал, ветвь затряслась, пошевелил палочкой угли. Я оставил свой источник, когда понял, что магии в упорядоченном приходит конец. Пытался объяснить это Ракоту, но тот не понял, слишком торопился. Стал убеждать меня, что все это совершенно не так. Великан вздохнул. меня хранители источника мудрости здесь во владениях соборного духа магия претерпевает великое обновление и перерождение сюда возвращаются души и отсюда же исходят новые корни великого древа пьют изо всех трех источников и потому в душах порождаемых здесь свет тьма и мудрость пребывают в разных порой диковинных сочетаниях «И что же дальше?» «Дальше баланс нарушился». «Я слышал это от многих, мудрый йотун». «Верно. Все повторяли, что весы, мол, вот-вот рухнут, но ничего не делали, чтобы вернуть их к равновесию». Мимир бросил полежка в угасающий костер, взвелись искры. Демон Пуф, немного сдув панцирный свой пузырь, опустился чуть ниже к огню, протягивая к нему когтистые лапы. Все швыряли кто что мог на разные чаши этих весов, отчего они только сильнее раскачивались. А я пришел сюда, на ту самую ось, что держит на себе их коромысла. Здесь их и надо останавливать. — Как? — только и смог вымолвить Хаген. Йотун не торопился. Сидел, вздыхал, что-то бормотал себе под нос. — Когда я очутился здесь, — сказал он наконец, — то видел сперва только одну сторону происходящего. Ракоту я говорил об иссякании магии, как оно выглядело тогда. Потом, пока я странствовал тут, по ветвям древа, пока ощущал ток силы из моего собственного источника, мне казалось, что достаточно покончить с теми, кто неразумно тратит силу, что уже не воспроизводится достаточно быстро и не возвращается в великий круговорот. Мне казалось, что виноваты новые боги, ну и еще те, кто прицепил своих пиявок зомби к источникам. Хаген стиснул зубы. Каждая фраза Мимира порождала множество вопросов, однако танк крепился. Но потом мне стало ясно, что причина еще глубже. Упорядоченное старела, медленно, но верно. Дальний и Спаситель вершили свою работу. И здесь, на Великом Древе, это отражалось тоже. Баланс был нарушен не там, в глубинах Сущего, а здесь, где сходятся все пути и все дороги. Тан молча внимал. «Демоны!» — проговорил Йотун, глядя в огонь. Откуда здесь, в месте упокоения и просветления, могли взяться демоны, твари низшего порядка? Почему великий Демагоргон попустил это? Для какой они тут цели? Я мучился этими вопросами долго, Хаген из Йоля. Пока не понял, что они часть серых пределов, такие же могильщики, как и дальние со спасителем. Все живое медленно накапливает в себе яд смерти и должно проходить через великое обновление, как через него проходит и магия. Демоны, словно жуки-древоточцы, делают свою работу. И все бы хорошо, если бы кое-кто не решил несколько ускорить события. «Кто же?» — вырвалось у Хагена. «Мой источник — источник мудрости, но не всеведения Тан Хеденсея. «Хотя я догадываюсь». «Кто?» — повторил Тан. «Забавные вещи тут творились. Пробормотал вдруг Йотун, вновь шевеля костерок. Демоны умножались. Иные были полезны для древа, иные вредоносны, словно насекомые». Соборный дух с давних времен давал достойным из пришедших к нему в посмертие дело — долг — охранять древо, истребляя вредивших ему. А потом тут появились дальние. — Дальние? Как? Их надоумил кто-то очень, очень хитрый из людей-магов, Танхеденсея. Именно тех, кто решил поторопить события. Я долго слушал тишину и ночь серых пределов, мальчик из Йоля. Я ощутил слабое эхо давних чар. Они помогли друг другу, маги и дальние. Но великий Димагорган, Мощь его огромна, это так. Но тончайшую иголку ты не забьешь пудовым молотом. Очень даже забью. Достаточно лишь точно ее поставить, и... Сила не может не иметь ограничений. перебил Мимир. Власть соборного духа иная. Он принимает души, обновляет их, дает им преображенным новую жизнь посредством мирового древа. Но если он попытается бороться тут в полную мощь, не останется камня на камне. Поэтому великим силам нужны слуги. А разве эти... «Вредители не обратили на себя внимания Дима Горгана. «Не совсем», — вздохнул Йотун. «Они были хитры и осторожны. Они даже не особенно вредили древу. Они что-то делали с душами. Одним давали дорогу, другим нет. И шли эти души никуда попало, а в места, потребные дальним». Мне пришлось потратить немало усилий, пока я не понял, в чем тут дело. И еще дольше пришлось ждать, пока ты, Хаген, не пришел ко мне. — Так это твоих рук дело, великан? Та засада? — Частично, — кивнул Мимир. — Бран, сухая рука, был из моего мира, если ты помнишь. Но ты нужен и хозяину здешних мест, Димагоргону. Я лишь использовал выгодный момент. «Славно!» — глухо сказал Хаген с ненавистью, глядя на старого Йотуна. «Я сижу у костра со своим убийцей. Романтично, но недостойно хединцейского тана. Невозмутимо заметил гигант. Ты и без того достаточно прожил». И раз уловка сухой руки удалась, значит, ты сделался слаб, и твое время прошло. Я, видишь ли, верю в старые истины, сильному жить слабому нет. Твой учитель больше тебя не спасает, не продлевает твои дни. И вот ты здесь. Хотя я и мертвый, глухо начал Хаген, но я... Ты мертвый, перебил Мемир, а я живой. Я слуга сущего, а не кого-то из сил. Поэтому, Хаген из Йоля, выполняй мой приказ. Ученик Хедина молчал. Кулаки стиснуты, брови сошлись. Я хотел бы, вдруг сказал он, увидеть мою мать и жену, и сына. Думаю, этот пустяк не... Ты их не увидишь. Как? Почему? опешил Хаген. Далеко не все души остаются здесь, в серых пределах, так надолго. В голосе старого йотуна прорезалось нечто вроде сочувствия. Иные, да, пребывают тут вечно, а иные перерождаются. Они не помнят своей прежней жизни, но... Хединсейский тан отвернулся. Мимир тоже замолчал, покашливал, шевелил своей палочкой огонь. Твои переродились. Хаген ощущал, как давным-давно забытая боль в груди вновь ожила, голодным белым волком вгрызаясь ему во внутренности. Перерождаются, возникают почками на ветвях мирового древа. Нараспев продолжал Мимир. Однако демоны вмешались и в это. И Димагорган вновь попустил... Долго можно об этом рассуждать, Стан. Демоны и творимое ими — часть сущего. В лесах и степях обитает множество существ, которые нам, быть может, неприятны, но без которых погибнут и леса, и степи. У демонов же своя часть в замысле Творца. В конце концов, не забыл же он жуков-навозников. Демон Пуф вздохнул, ну, совершенно по-человечески. «Напоминает, что нам пора!» Мимир, закряхтев, поднялся, взялся за громадный топор. «Идем, Хиденсейский тан. Некоторые битвы — дело живых, а некоторые — мертвых, таких, как ты. Кто враг? Те маги? Они, к несчастью, очень далеко». Мимир потушил костерок одним взмахом плаща. — Нет, у нас более близкая цель. — А потом? — в полголоса спросил Хаген. Великан не ответил. Широко шагал вдоль ветви, направляясь в самую гущу здешнего леса. Воздух сделался тяжел и недвижим, а может, это только казалось Хагену. Демон Пуф плыл следом, подобрав лапы. Двигался он, словно его крошечные собратья в обычных мирах, выпустив, насколько возможно, длинную паутину, тащившую его вперед, хотя никакого ветра Хеденцейский тан не чувствовал. Вокруг, за густой листвой, Хагену чудилось множественное движение, шевеление, шуршание. Там, укрытое от взоров, как будто рылось великое множество то ли мышей, то ли крыс. Демоны, обсевшие древо миров. Мы должны пресечь то, что им удалось тут укоренить. На ходу проговорил Мимир. Тех демонов, измененных, что служат теперь не древу, не есть его часть, а дальним и их подельников. Есть с кем сразиться мне, живому, и с кем тебе, мертвому. Это с кем же? Демоны и чары. Я могу биться с первыми, но сквозь вторые прорваться предстоит тебе. А за чарами — возмущение пространства, портал, ведущий из владений соборного духа обратно в смертные пределы. Даже я считал, что это невозможно, пока не увидел собственными глазами. Демоны каким-то образом собирают души, направляют, куда им нужно». Такое не проделаешь мимоходом, нужно, чтобы задрожали сами основания бытия. А по мере того, как ширились при вызванные тем, что Хедин и Ракот боялись лишний раз пошатнуть весы, эти основания как раз и дрожали все сильнее и сильнее. — Ты не прав, мудрый Мимир, — мрачно возразил Хаген. — Проще простого валить все на нового бога, напознавшего тьму. А кто ему помог в его трудах? Может быть, ты? Может, твои слуги? Кстати, а Бран Сухая Рука не может присоединиться к нам? Он ведь тоже мертвый, насколько я понимаю. Бран Сухая Рука мертв. Сухо кивнул Мимир, продолжая шагать. И участь его совсем иная. Он поможет нам, да, но ему и платить самую большую цену. — Не слишком-то завидна участь быть подручным хранителем источника мудрости, — не сдержался Хаген. — Не слишком, — согласился Мимир. Но такова требуемая цена. Смотри, вон там, впереди. Ближе к стволу древо стало несколько светлее, все те же серые сумерки, лишь немного поярче. Демон Пуф вздохнул над их головами и с готовностью спустил вниз две паутинных петли. «Влезай!» — велел Мимир. «Нас перенесут через первую стражу. Вторую я приму на себя. Ты не сможешь им противостоять. Дальше третий барьер, и там уже справляйся сам. Прорвись сквозь чары и уничтожь портал». Мак Хедин хорошо учил тебя, Хаген из Йоля. Ты справишься. Что это за чары, в точности сказать не смогу. Никогда не подбирался достаточно близко. Да и не волшебник я, в вашем смысле. Мой враг сегодня демоны, а чары — тебе». «Хорошо», — кратко отмолвил Хаген, продевая плечо в петлю. «Трогай, что ли, Пав. «Пуф». Он очень обижается, если его кличут как-то иначе. Строго поправил Тана Мимир. Удачи тебе, Хеденсейский Тан. Серые сумерки раздвинулись, ветвь бесшумно ушла из-под ног. Раздувшись и выпуская пред собой паутинные вервия, демон Пуф медленно и осторожно пробирался вперед, словно призрак. Широкую, так что по ней можно было спокойно шагать ветвь великого древа, окружал плотный клубок сплетшихся демонов, напоминавших сейчас густой жучиный рой. Блестели панцири, шевелились жвалы, пощелкивали клешни, горели многофасеточные глаза. Однако это были не монстры, не чудовища. С чудовищами Хаген сталкивался множество раз. Демоны же, казалось, сотканы из сплошной магии. Из овеществленной силы, которую можно было рубить мечом или пронзать копьем, Но чтобы победить такую тварь, требовалось и кое-что еще. Они бесшумно проплыли над первой стражей. Никто из демонов даже не отвлекся. Хаген поморщился. Из серой мглы, окутывавшей более тонкие ветви древа, шел мерный низкий звук. Гудение, жужжание. Отчего начинало ломить виски и мутилась в глазах. Демон Пуф замедлился, паутина его задергалась. Сверху донеслось недовольно испуганное ворчание. Мимир дернул за серое вервие, и летучее создание начало опускаться. Гигант молча сбросил с себя петлю. Хаген последовал его примеру. Первая стража осталась позади. Знать бы еще, от кого они тут сторожат эту ветвь. Словно отвечая его мыслям, серые сумерки у них за спиной взорвались яростным шипением, хрипами, взвизгами, Словно там сплелся в смертельной схватке целый сон мартовских котов. Мимир не дал им задержаться. Кто там с кем сражался, Хаген тогда не узнал. Ветвь древа изменилась, сделалась еще толще, но кора теперь вздымалась неровными, изломанными буграми и уродливыми шишками, словно на башке у горного тролля. От главной ветви вверх поднимались отростки, сгустившиеся словно деревья в настоящем лесу. Под корой залегали невесть откуда взявшиеся дупла, словно выеденные неведомыми вредителями. Здесь, прямо на серых листьях, тоже вздувались почки. Между ними бесшумно скользили неуклюжие головоногие создания. Однако почки казались слизистыми, гнилыми наростами паразитами на гладкой поверхности листьев. Свечение, что исходило от них, зеленовато-желтым, словно наполненным гноем. Разве так должно выглядеть величественное и таинственное вместилище душ, владение соборного духа Вселенной? Вторая стража остановился Мимир. Здесь уже начинают работать их чары. Хаген осторожно протянул руку к серовато-зеленому наросту на здоровенном, словно целый плащ-листе, Ему показалось, что в самой глубине судорожно дергается уродливый зародыш, словно в икринке. Их полоса начинается отсюда. Мрачно бросил йотун, ничуть не заботясь, что их услышат. Целые заросли этих... гниль, мерзость, фу! Впрочем, как на любом дереве, паразиты везде заводятся. К мечу, Тан, эти мои, а ты вперед! пока они мной заняты будут. Серая мгла вокруг все сгущалась, листья шелестели сухо и зло, словно под осенним ветром, оставляющим лишь голые ветви, да устилающим землю коричнево-бурым покровом. Старый йотун остановился, огромная секира поднялась. «Будь готов», — проговорил он. И это вновь был старый язык Хёрварда, язык матери и деревеньки Йоль. Серая мгла вскипела, выбрасывая длинные языки щупальца. Внутри пепельных струй смутно виделась истонченная черная сердцевина. Мимир молча крутнулся. Топор его с шипением рассек воздух. Щупальца, вспыхивая неестественным ярко-зеленым пламенем, падали, словно срубленное крапива, какую Хаген крушил мальчишкой на задних дворах Йоля. — Смерть! — взревел великан, рубя направо и налево. Хаген ощутил, как его словно бросило вперед сквозь серое марево. Холодный ветер внезапно взвыл, обжигая мертвые щеки. Ревел и рычал Мимир за спиною, тряслась ветвь, а Хеденцейский тан внезапно обнаружил себя на краю настоящего озера. Здесь, похоже, расходилось сразу несколько толстых ветвей изначального древа, Перед Хагеном открылась впадина, полсотни шагов в поперечнике, густо заросшая молодым прутником. Широкие, мясистые, гладкие листья сходились и накладывались один на другой, образуя настоящую крышу. Здесь кишмяки кишели демоны, самые удивительные и разнообразные. Головоногие бесшумно скользили от листа к листу, их конечности трепетали, касаясь капель зародышей душ. касались, отдергивались, вновь касались, проникая внутрь капли к трепетному невоплощенному существу. Другие, похожие на громадных жуков, сновали между ними, подавая что-то слабо зеленоватое, вроде порошка, стремительно испаряющегося, стоило головоногим коснуться его своими щупальцами. А в середине этой не то поляны, не то росчести, не то напротив глущобы, Трепетало призрачное зеленоватое свечение, то вспыхивавшее ярко, то почти угасавшее. Заветный портал. Хаген перестал слышать шум схватки за спиной, его окутала густая тяжелая тишина. Он ощущал тугую сеть заклятий впереди и после стольких лет в долине магов легко догадался, что они такое. Чары отвержения живых. в следующий миг хаген понял что его медленно но верно и неуклонно тащит вперед только он мертвый мог пройти сквозь эти барьеры но лишь для того чтобы самому сделаться частью творящегося здесь таинства эх мимир мимир страж источника мудрости хотя что взять с вечного йотуна видевшего все эпохи упорядоченного единцейский тан выдернул меч Клинок покинул ножны бесшумно, словно вместе с Хагеном умерли и все его вещи. Мертвые ступают беззвучно, их оружие разит в тишине. Хаген дал незримому потоку увлечь себя. Зажмурившись, он ясно, как наяву, видел раскрывающееся перед ним скопление заклятий. Сторожевые, отпорные, изменяющие. Сложные, причудливые, смесь древних рун, столь же древних слов и звуков — навек зависших в неподвижности, и нового, новых символов, не похожих вообще ни на что, кристаллических конструктов знакомого зеленого цвета, работа дальних, но удивительным образом сращенная с абсолютно иной, чуждой им магией, способ, до которого мог додуматься только пытливый человеческий разум. Но как они все-таки попали сюда? Как пробились в самое потайное из скрытых мест упорядоченного? Мертвый танц, плотно закрытыми глазами его души, как ни странно, видел сейчас лучше и дальше, чем окажись он тут живым, в истинной плоти. Кто-то занес сюда ядовитое семя, но кто-то и обильно удобрил его совсем недавно, без чего оно, быть может, еще долго разрасталось бы, прежде чем сделаться тем, что есть. Кто-то вольно или невольно пробил сюда дорогу, И за ним уже по следам прокрались те, кто сделал то, что сделал. Кто именно? Кто-то живой. Не зря же последний, самый мощный отпорный круг настроен был как раз на них. Придумавшие все это боялись возвращения тех, кто уже прошел тут один раз. Кого упоминал трактирщик? Хеденцийский тан заставил уняться не кстати поднявшуюся ярость. «Неважно, кто открыл сюда дорогу дальним и их подручным. Важно, что сейчас с этим делать». К нему бочком-бочком подобрался головоногий, окинул холодным рыбьим взглядом выпученных блеклых глаз. Щупальцы его так и замелькали, и Хаген внезапно ощутил, как его начинает подтаскивать к выразительно склоняющемуся листу. Лист разворачивался, подобно одеялу, Но Тан понимал, что он сейчас же и свернется, стоит Хагену оказаться в пределах досягаемости. Клинок был уже в руке. Мертвая сталь коротко ударила снизу вверх. Чары окутывали острие. Сильвия Нагваль узнала бы заклятие, заставившее отступить даже покорный ей хаос. Головоногому повезло куда меньше, нежели последний из Красного Арка. Его тело распалось надвое — медленно втянувшимся в туманное облако. Но его исчезновение заметили. Ярко полыхнуло зеленое пламя, и Хаген увидал прямо перед собой высокий кристаллический монолит, острый и тонкий, словно стилет. В смарагдовом сиянии к Тану со всех сторон устремился целый сон демонов причудливых и пугающих очертаний, гротескных на обычных живых существ — жуков. ось, пауков, многоножек и прочее насекомое племя. «Наконец-то!» — гаркнул Тан. Меч плясал и разил, левая рука привычно вычертила руну. Чары текли свободно и легко. Что там Мимир твердил про исчерпание магии и прочую ерунду? Тела демонов мерцали. Они, как и сам Хаген, были неживыми. Конструкты. Неимоверно сложные машины, собранные из огромного количества сцепленных друг с другом заклинаний. Тан рубил, как и Мимир, не жалея плеча и размаха. Меч оставлял за собой пылающие полукруги. Первые ряды демонов смело, словно ураганом. Никто не смог приблизиться к ученику, познавшего тьму. А сам он шаг за шагом пробивался к бледному трепещущему порталу. Листья в ужасе пытались свернуться, бежать с его пути. Хаген ясно видел сейчас дрожащие там зародыши, четырехруких быкоглавцев, коротышек, чьи души даже здесь сверкали силой и источали магию. Кто-то запустил это безумие, кто-то наладил здесь изменения душ так, чтобы они становились чьими-то бойцами, воинами или боевыми магами. Кто-то да нельзя дерзкий и умелый, и, быть может, необратимо нарушивший равновесие в упорядоченном. Сторожевые чары не могли помешать Хагину, но зато демоны, такие же мертвые, как и он сам смогли. Их было слишком много, и атаковали они не только жвалами, лапами, когтями и щупальцами. Броня выдержала раз, другой, но на третий стремительное жало прорвалось таки сквозь его защиту. Чары уничтожили его. Почти. Оно таки успело пробить сквозь плетение кольчуги, и Тан ощутил болезненный ледяной укол. Тянуть в сторону, где ждущие трепетали широченные листья, стало куда сильнее. Тан с размаху рубанул ближайший, рассек набухавшую почку с крошечным бокоглавцем внутри, зародыш рассыпался облачком знакомой зеленоватой пыли. По головам атакующих ринулись к раненому листу голова головоногие слуги, не обращая внимания на клинок Хагена. Тан жег их чарами, и вокруг него плясали холодные языки голубого пламени. Еще укол. Невесть, как прорвавшая защиту лапа, метко ткнула когтем в подмышку, и он едва не выпустил оружие. Какая-то тварь огромным прыжком кинулась ему на спину, «Оплетая щупальцами голову, холодными, сухими, словно старый пергамент. Тут ни в чем не было жизни, одно подобие. «Мертвые умереть не могут», — гласит расхожая фраза. «Это не так. Даже мертвое можно стереть в порошок, лишить формы. Души тоже гибнут». Хеденсейский Тан резко откинулся назад, бестрепетно падая на спину, неосознанно повторяя прием, многожды спасавший ему жизнь». пока он был живым. Его тело с размаху рухнуло на обвившую его тварь, раздался мокрый хруст, словно сапог раздавил таракана. Однако Хаген на мгновение словно оказался в призрачной шкуре бросившегося на него демона. Плоть того, тоже мертвая, распалась пылью, оставив лишь бестелесные очертания, пустые контуры, в которые и провалился ученик Хедина. Ослепительная вспышка, Перед глазами полыхнули совершенно иные, дикие картины. Путь сквозь изнанку межреальности. Тропы, неведомые даже богам. Чары, капкан, поимка. Сплетение бледных молний, бьющих из металлических шаров, подвешенных к потолку какого-то подземелья. И три человеческие фигуры, странные, искаженные многофасеточными глазами существа. Зеленое сияние, заполняющее все. И путь обратно, в домен... соборного духа. Длилась эта доля мгновения, и Хаген успел слепую выбросить над собой меч, нанизавший на себя еще одно жуковидное существо. Твари горели, распадались пеплом, но даже оставшись в бесконечности и жвал, без голов и клешней, все равно ухитрялись ползти к нему. Он рубил и отбрасывал с привычным холодным умением. Взмах, жест, заклятие, выпад, шаг, жест, взмах. Вокруг него беззвучно корчились рассыпающиеся останки демонов. Хаген перешагивал через них, давил мерзко хрустящие панцири и челюсти с клешнями, и до портала оставалось совсем немного. Тлеющая, корчащаяся куча тварей вокруг него дрогнула, начала стремительно оседать и втягиваться прямо в кору мирового древа. Путь открылся. Хаген рванулся. Прямо из мешанины, изломанных лап, хватательных конечностей, головогрудей и панцирей поднималось новое создание — темная масса, блестящая множеством зеленых глаз, рассыпанных по черной хитиновой плоти точно изумруды. Оно словно вобрало в себя все останки сраженных Хагеном демонов. Мертвые умереть не могут, вот уж воистину. Тварь заполняла собой все пространство, исчезло зеленоватое мерцание портала, и хеденсейского тана снова потащило в сторону, к предусмотрительно разворачивающимся листьям. Как же сильно им требовались души! Хаген яростно зарычал, уперся, нагибаясь, словно под ветром, напрасная попытка. Упал на одно колено. Вонзил клинок в неподатливую кору дерева, однако острие погрузилось неглубоко и вывернулось, оставив лишь длинную царапину. Темное существо надвигалось, и Хаген яснее ясного видел анимировавшие его чары, людские и дальних, причудливо сращенные и перемешанные. Из темноты выдвигались многосуставчатые лапы, спугающие длинными пальцами, способными гнуться сразу во всех направлениях. Оно надвигалось, тесня Тана к краю свободного пространства. Ну уж нет. Текущая свободная сила вскипела вокруг меча Хагена. Ее полнили яростью океанных Йорварда, хруст неостановимых ледяных полей, вой ветров в снастях дракона, молодость, отвага, бесшабашность и бескрайний горизонт, когда позади тает в вечерних сумерках родной Хеденцей. Все, что составляло его жизнь, когда за спиной выселись хребты восточного Хёрварда, Все, что было им, пока он оставался среди живых. Черная сущность приняла удар, дрогнула, попятилась, не издавая ни звука. Не полилась кровь, не открылась зияющая рана. На первый взгляд вообще ничего не произошло. Громадная туша распухла и вновь опадала, быстро, словно лихорадочно глотая воздух. Ахагина, хоть и не так сильно, но по-прежнему толкала в объятия уловляющих души листов. На кольчуге хеденсейского тана со звоном лопнули несколько колец, словно проржевев. «Нет, не сдамся!» — привычно стиснул он зубы, невольно вспоминая, как они дрались на бастионах Хединсея в той самой первой страшной битве, что закончилось для него поединком с браном сухой рукой и взаимной их гибелью. Громадный демон продолжил надвигаться, и неведомо было, как его останавливать. Обрубая тянущиеся к нему конечности, Хаген кружил, уворачивался, финтил, стараясь прорваться обратно к центру, где по-прежнему сиял портал. Тварь довольно умело отрезала ему дорогу, вернее, пыталась отрезать. Все-таки она имела дело с воином, сражавшимся на протяжении веков. И, несмотря на рассыпающийся доспех, на слабеющие руки, Хеденцейский тан сумел развернуть демона боком. Остался один рывок, и он бросился вправо коротким стремительным нырком, ничем не выдав своего намерения. Он должен был успеть. Но черная изломанная лапа молниеносно выстрелила на перерез, сгребла, оплела... распуская стремительно растущей паутиной, скручивая руки, притягивая к телу локти, выламывая кисти, словно целая орда палачей взялась за него. Но мертвые не чувствуют боли. Хаген не выпустил меча. Извернулся в последний миг. Острие с хрустом погрузилось в черную твердую плоть. Тварь конвульсивно дернулась, впервые за все время их боя по-настоящему ослабив хватку. «Хорошо, отвлек его. Так, продержи еще немного. Мне надо время!» Хриплый голос брана сухой руки, и слугами мира возник из ниоткуда подле самого портала. Вернее, возникал и никак не мог возникнуть. Призрак становился гуще, заметнее, плотнее, но все равно напоминал легкую тень в вечерних сумерках. Сквозь него можно было видеть густые запахи. на другой стороне поляны. «Ты откуда?» «Возвращайся, Хидинсейский тан!» бросил призрак, криво усмехаясь. Так решил великий дух. «Прощай!» В руке Брана появился памятный нож, дождавшийся, наконец, достойной цели. Удар тишину разорвал жуткий скрежет, словно сотни железных когтей впились в стекло. Медленно тянули вниз всей тяжестью, оставляя длинные царапины. Портал замерцал, то возникая, то исчезая, и вместе с ним замерцал, пропадая из реальности мира мертвых, и бран сухая рука. «Иначе было никак», — услыхал Хаген. Их вместе с черным демоном поволокло в угасающую воронку портала. Взвыл ветер, рванул широкие листья, усеянные зародышами быкоглавцев и коротышек магов, обрывая стебли, увлекая за собой. Воронка закрутилась, стягивая все к мерцающему огню портала. Брана почти уже не было видно. Хаген различал лишь вскинутую в последнем привете руку, и когда Тана проносила мимо, бестелесные пальцы Брана разжались, выпуская нож. В следующий миг ученика Хедина, черного демона, и все остальное, листья и останки распавшихся тварей, втянуло в жерло портала, и на Хагена напала тьма. Хаген, Тан Хединсея, ученик Хедена, истинного мага, познавшего тьму. Низкий и глубокий голос, чем-то напоминавший трактирщика. «Очнись, Хаген!» Пространство, где очутился Тан, оказалось истинно серым пределом. Бескрайней равнины, без конца и без края, лишенный красок и всего, на чем мог бы остановиться взгляд. Просто ровная серая гладь. Громадный белый орел медленно взмахивал исполинскими крыльями, протянувшимися, казалось, от края до края сущего. Хаген не ощущал боли, не ощущал ничего и не дышал. В правой руке так и остался чужой, подменный меч, а вот левой, как оказалось, сжимала нож Брана. Когда он успел его подхватить, Хеденсейский тан понятия не имел. Я очнулся, великий дух. Грядет последняя битва, Хаген, ученик Хедина. Это нам привычно. Слова, казалось, царапали гортань, язык и губы. Но Хаген был счастлив уже... что способен вновь ощущать настоящую боль. «Конечно», — согласился Орел. «Именно потому, что привычно я и призываю тебя. Вам удалось покончить с вторжением, которое я сам остановить не имел... М -м, возможности. И теперь, когда мировое древо дрожит, готовое рухнуть, нам пора сделать последний шаг. Готов ли ты сражаться под моим началом?» «Я в твоей власти, Великий. Разве тебе нужно спрашивать?» «Для того, что необходимо совершить, да, нужно». «Я согласен». Хаген не раздумывал. «Только вот что с моим подменышем?» «Кадавр перестанет быть, как только ты вернешься обратно», — заверил Орел. «Тут можешь не сомневаться». «Тогда я готов», — повел плечами Хаген. «Вот только бы меч мой вернуть...» — Можешь не беспокоиться, — сказал Орел. — Следуй за мной, сын Свавы из Йоля. Круг завершается. Пора исполнить твое предназначение, судьбу, к которой готовил тебя твой отец. — Что? — задохнулся Хаген. — Отсе... Кто? Но Орел уже взмахнул громадными крылами, и темный поток, обрушиваясь на хеденцейского тана, потащил его за собой.